Задал вопрос Эллим. «Это... что, типа, как в игре «Окно статуса»?» «Что за фигня?» «Я тоже удивился. Но, видимо, нашему мозгу, напичканному современной ерундой, так проще оценивать свое состояние. У тебя есть какая-нибудь особенность?» «Есть. Рожденная крепость. Защитные навыки работают на четверть эффективнее. Окаменение, которое ты мне дал, пришлось очень впору. А у тебя?» «И вообще? Какого-то уровня?» «Мне так не повезло. Я полностью обычный. И уровень у меня тоже первый, только контрольман и начального уровня повысился из-за книги навыков, которую я получил. Ты видел эффект, но пришлось хорошо вложиться, чтобы пробить твою броню». Элим решил объяснить свое умение контрольманной книгой навыков. «Кстати, у тебя есть что-нибудь мне наверх? А то моя толстовка пришла в полную негодность». После этого оба осмотрели друг друга с ног до головы и неловко улыбнулись. Ян был по-настоящему богатырского телосложения. В нем было почти два метра роста, а в плечах намного шире Эльма. Он раньше был крупнее него, но сейчас это вышло на новый уровень. «Я смотрю, ты много ел последние пару лет», — усмехнулся Эльм. «Да иди ты, просто занимался». Посмотрю, может, тут есть что-нибудь с того времени, когда мне было 14. После осмотрел друга еще раз. Или 12. Через несколько минут поисков Ян все-таки нашел кофту, которая хоть и была немного великовата для его друга, но ходить можно. Да, забыл сказать. Меня, возможно, ищут военные, а то я вроде как сбежал от них. Ян поперхнулся чаем, когда услышал эти слова. Ну, ты же понимаешь! Я, скорее всего, первый перерождённый в стране и единственный, кто был за вратами. Так просто меня бы не отпустили, так что я смотался оттуда. Была ночь, да и я был в капюшоне запачканным кровью и лицом, так что меня мало кто смог разглядеть. Да и вряд ли они будут искать меня в открытую. Ян был удивлен, но, подумав немного, решил, что такие его действия были, если не вполне логичны, то, по крайней мере, в стиле Элима. Он бы, возможно, сам бы так и поступил, хотя Ян ни за какие деньги не решился бы зайти внутрь. Вот так вот, без всякой информации. Итак, что у нас дальше по плану? Раз ты принес мне книгу, она у тебя точно есть? Вот так просто? А как же университет, учеба? Родители твои будут против. Эллим точно знал, что его друг пойдёт с ним куда угодно, если он попросит. Но его родители стали категорически против их общения после того, как Эллим сбежал из детдома и пошел по кривой дорожке. Ты думаешь, что сейчас будет кому-то дело до учебы? Весь мир на уши станет со своей этой магией. Перерожденные скоро будут на вес золота. Это намного перспективнее и интереснее, чем быть каким-то финансистом, которым меня пытаются сделать родители. Ну, раз ты так настроен, то нам надо попасть в подземелье. Но учитывая нынешнюю ситуацию, военных рядом со входами будет не шесть. И что мы будем с этим делать? Воспользуемся проверенным способом. «Это каким же?» «Просто пролезем туда ночью», — слегка улыбнулся Элим, подумывая, куда же с ним Яном сейчас податься. В их стране было трое врат, и сейчас каждая из них уже хорошо охранялась. Тем временем полковник Ярис был мрачнее тучи. Единственный человек, который был по ту сторону этих врат, сбежал. Слава богу, он еще не успел о нем доложить, иначе бы ему уже такой разнос устроили. Повезло, если бы в армии остался». Двое солдат перед ним поступили в землю, не осмеливаясь взглянуть на командира. Именно они должны были смотреть за парнем, который, после того, как его осмотрел и заштопал врач, сбежал. Этих еще не хватало. Тихо выругался полковник, глядя на подъезжающие машины. К нему направили еще каких-то ученых, а у него и так тут хлопот, хоть отбавляй. Так теперь еще и на мозги будут капать эти четырех Может, и лучше, что этот парень сбежал? Эти ученые наверняка бы от него так просто не отстали. Александр зашагал в сторону новоприбывших. «Но если он мне попадется еще раз, шкуру с него сдеру». А таких мыслей ему стало немного легче. Даже появился намек на улыбку. Но после пары фраз стоящего перед ним детка в толстяных очках она пропала. Тот требовал от него чуть ли не прохода внутрь? Как они собираются исследовать врата, если привратник их даже не подпустит? Он уже успел проверить. Ближе, чем на 30 метров к ротам смогут подойти только перерожденные. Остальным страж преграждал путь. Господи, но когда кто-нибудь приедет, кто будет решать все за меня? Подумал Александр, после чего начал раздавать поручения своим подчиненным, чтобы те смогли разместить оборудование, которое привезли ученые. Так вот где ты живешь. Ян с интересом оглядывал небольшую квартиру, в которой жил его друг. Если тебе нравится, то можем базироваться тут. Усмехнулся Эллим, собирая свои вещи. Они решили, что раз уж теперь они будут командой, то лучше жить в одной квартире. А учитывая какую квартиру купили Ян и его родители, выбирать им не приходилось. Немного не мои размеры, сказал Ян, глядя на дверной косяк, обо который он только что ударился. Элим собрал все свои вещи. Получилось немного. Всего две спортивных сумки. Яну стало немного неуютно. Он всегда жил в полном достатке, а его лучшему другу последние годы приходилось несладко. Пока Ян внутренне себя корил, Эллим вытащил небольшую коробку, а через секунду он достал оттуда несколько пачек денег и положил в свои сумки. У Яна аж глаза на лоб полезли. Сам он никогда не был силен в таких вещах. все таки век пластиковых карточек. Но даже так он был уверен, что там приличная сумма. «Что смотришь? Этого всего скоро не будет!» Нам надо еще купить кучу всего для нашего похода. Где ты столько денег достал? Ян никогда сам не зарабатывал и не думал, что его друг в свои 18 лет может заработать такую сумму. Разная работенка была. Да и неважно сейчас. Надо за сегодня все подготовить, чтобы как можно быстрее было двинуться в подземелье. Чем дольше ждем, тем труднее будет туда пролезть. Погрузив все вещи в машину Яна, они собирались отправиться дальше. Эллим сказал адрес, куда они должны были прибыть, после чего под указания навигатора они поехали. На улицах уже было не очень спокойно. Новости о вратах, появившиеся после землетрясения, распространялись как пожар, погружая людей по всему миру в панику. Некоторые, особо повернутые, начали покупать питьевую воду, консервы и прочие подобные вещи в больших количествах, только усиливая панику. Пройдясь по нескольким магазинам в центре, они смогли купить все необходимое. Подходящую для похода одежду запасы еды и медикаментов. Даже взяли кирку, хоть ян и не понял, зачем, но Элим настоял. Когда они вернулись домой к Яну, было около 4 часов. Но по настоянию Элима они легли спать. Ночью планировалось попасть подземелье, поэтому сейчас они должны были хорошо выспаться. Элим, как только его голова коснулась подушки, крепко заснул. А вот Ян нервничал, ворочился. Но через час таки тоже уснул. Парни договорились стать 12, и как только будильник прозвенел, Элим встал. Его друг такой выдержкой не обладал и начал что-то бубнить про пять минуточек, за что был пинком скинут с кровати. «Вставай, спящая красавица! У нас много дел!» Пожелал доброго утра другу Элим. «И тебе не хворать!» Пробурчал обиженный Ян. «Давай одевайся, у нас совсем немного времени. Скоро нужно выдвигаться». После этого они быстро поели, подготовив завтрак заранее, оставалось только подогреть. Рюкзаки у них тоже были собраны, поэтому через 15 минут они уже двигались на юг города, там было столичное подземелье. Они решили, что наилучшим вариантом будет подземелье, которое находится в городе, то, в котором и побывал Элим. До двух остальных было довольно далеко ехать, и оба они были не на виду. Поэтому правительство могло сосредоточить большую часть своих исследований вдали от глаз простого народа. В городе же всего не покажешь. Поэтому там все было куда более мирно. И даже если поймают, шансы, что тебя просто застрелят, куда меньше, чем где-нибудь в лесу в 30 километрах от ближайшего города. Хотя этот пункт можно посчитать вполне спорным. Они оставили машину в паре сотен метров от парка и, взяв свои сумки, двинули в сторону врата. Ян весь потел от волнения, пока они шли. А вот Элим был абсолютно спокоен, как будто для него подобные вещи были в порядке вещей. Это очень удивило его друга. Они хоть и были одного возраста, но Элим вдруг оказался куда более зрелым, чем он сам. Вопреки пессимистичным прогнозам Яна, Элим смог провести их внутрь, оставшись незамеченным. На них было что-то похожее на военную форму, поэтому сильно глаз не мозолили. Было несколько напряженных моментов, но в целом Они без проблем добрались до края лагеря, где начиналась зона, в которую привратник пускал только перерожденных. Привратник по просьбе военных очертил своим копьем зону, в которую входить могут только перерожденные, что и определило место обитания ученых. Их палатки и оборудование начинали сразу же за этой чертой. Когда они подошли к палаткам, на них никто не обратил внимания, посчитав очередными живыми транспортерами оборудования. Учёные и солдаты не очень жаловали друг друга поэтому предпочитали просто игнорировать. Территория, которую очертил приуратник, была ярко освещена сиянием его крыльев, поэтому дальше не оставалось ничего другого, кроме как быстро бежать. Страж слегка повернул голову, смотря на двух бегущих людей, но ничего не сделал и не сказал. Оба были перерожденными и имели право войти. А вот парочку криков людей долетели им в спину. Рядом с чёрной пеленой Ян замедлил шаги, Подаваясь нарастающему чувству страха перед неизвестностью, вся эта затея перестала вдруг быть такой привлекательной и интересной. Благо рядом был друг, просто затолкнувший его в подземелье. Ян распластался по земле, замерев, стоило ему поглядеть на окружающее пространство. Вошедший следом Элим дал ему некоторое время, чтобы примириться с мыслью о подобных пространственных перемещениях. А теперь делаем, как и договаривались: Я иду впереди. «А ты в нескольких метрах сзади. Болтаем поменьше и передвигаемся потише. Понял?» Ян кивнул, после чего Элим передал ему свой нож. «Если что, сразу активирую окаменение. Учитывая мой прошлый поход, вряд ли найдется много тех, кто сможет пробить твою броню. Главное, глаза защити. Они у тебя самое уязвимое место, когда ты используешь свой навык». Ян снова кивнул и поудобнее взял нож, как накануне ему показывал Элим. Видя, что его друг все понял, Элим также достал свое оружие. Хороший гоблинский меч. Трофей, который он забрал с трупа капитана гоблинской заставы. Так их дуэт двинулся в путь. Элим шел довольно тихо. А вот Ян, хоть и пытался издавать как можно меньше звуков, все равно создавал довольно много шума. Поэтому Элим и шёл чуть впереди. Так он сможет найти противников до того, как они услышат его товарища. Элим не винил друга за неумение. Он сам очень долго учился передвигаться бесшумно. Это приходит с опытом. Как ставить ногу, как переносить весы и как отмечать все мелкие камешки и прочую мелочь, что может не вовремя захрустеть у тебя под ногами и выдать твою позицию. Они уже прошли несколько ответвлений, каждая из которых Эллин проверил. Даже после того, как он удостоверился, что это часть подземелья, в котором он был в прошлый раз, он все равно тщательно проверял каждый боковой туннель или углубление. В подземелье все может поменяться. Те же гоблины вполне могли выставить больше постов или поставить их в другом месте, после той бойни, что Эльм устроил не так давно. Его напарник Ян следовал за ним на расстоянии и внимательно следил, запоминал все действия Эльма. С того момента, как они вошли в подземелье, его вновь обретённый друг будто стал другой личностью. Он, конечно, и раньше был довольно суровым парнем, но сейчас Ян будто бы смотрел на хищника, готового в любой момент напасть и убить свою добычу. «Что же с тобой случилось за те пару лет, пока мы не виделись?» Таким вопросом задавался Ян, глядя в спину своего товарища. Тем временем их дуэт добрался до ответвления, в котором Элим повстречал первых рогов подземелья. Трупов там уже не было, но следы боя все еще оставались. Элим жестом показал товарищу подойти. «В прошлый раз здесь были гоблины. Даже находилось еще несколько групп. Ну а потом застава, о которой я тебе рассказывал». «Думаю, еще дальше будет их поселение. Пока пройдемся по нему, если встретим слишком большую группу, идем назад». Тихо сказал Элим, когда его друг оказался достаточно близко. «Понял». Также тихо ответил ему Ян и покрепче жал рукоять своего оружия. Дальше они двинулись еще большей осторожностью, а расстояние между ними увеличилось. Через какое-то время Ян понял, что видит растения по углам туннеля и это его очень удивило. Он хотел спросить об этом Элима, но инструкции, которые он ему дал, четко говорили. Все вопросы за пределами подземелья. Еще дома за Элимом закрепилась позиция лидера. Он уже и в подземелье был, да и вообще был куда более подготовлен для такого, чем Ян. Они шли по тоннелю, пока не дошли до места, где состоялся последний бой Элима, следы которого были отчетливо видны. Но в отличие от прошлого раза, Застава теперь находилась в свободном пространстве между путями, а располагалась прямо в проходе, который вел поселение гоблинов. Разглядеть такое количество гоблинов он не сумел, да и штурмовать эту заставу у него не было никакого желания, особенно когда с ним был еще и совсем зеленый Ян. Поняв, что ловить тут нечего, он обернулся и покачал головой, показывая стоящему чуть дальше другу. «Мол, не получится. Идем обратно». Ян кивнул подождал, пока Элем снова займет позицию впереди, и пошел за ним. Когда они вернулись в основной туннель, Элим ему все объяснил. «Там застава лучше прежней, и атаковать сзади мы не смогли, так что нечего и пытаться». «И что дальше?» Немного растерянно спросил Ян. Парень, преодолев начальный испуг, уже был готов принять свой первый бой. А тут выяснилось, что их изначально какой-никакой план потерял свою актуальность. «Не волнуйся, еще найдешь с кем подраться. Времени у нас еще навалом». Парень взглянул на наручные часы. «И, кстати, раз уж когда я впервые пришел сюда, они держали тот тоннель, по которому мы шли, вполне возможно, через него они добирались куда-то, где есть что-нибудь ценное. Иначе зачем они еще тратили бы ресурсы на удержание целого тоннеля? сказал элим и усмехнулся когда увидел как кардинально поменялось настроение его друга от слегка разочарованного до полного энтузиазма ладно привал закончили и пошли дальше только тебе теперь нужно посматривать назад и прислушиваться если услышишь что нибудь даже если ты думаешь что тебе показалось сразу же говори мне Тот лучше семь раз ошибиться, чем один раз пропустить. Дал очередные инструкции своему другу Элим, после чего они двинулись дальше. Ян, получивший новое задание, прислушивался к каждому звуку, и как только слышал нечто, по его мнению, необычное, звал своего товарища, и вдвоем они проходили назад проверить, нет ли чего или кого. Поначалу он немного стеснялся звать Элима, но видя, как тот спокойно, без всяких упрёков, возвращается, чтобы проверить, Ему стало полегче. Через какое-то время они наткнулись на ответвление, в котором Элим обнаружил чьи-то следы. Ян, только приглядевшись, смог различить какие-то небольшие царапины от когтей на полу туннеля. Если бы Элим ему не сказал, он бы таких и не заметил. После этого парни двинулись вперед своим обычным строем. Я не знал, найдут они в туннеле кого-нибудь, или он будет пуст, поэтому очень волновался. «Если в этом туннеле будут какие-нибудь гоблины, это будет первое его сражение». Он, конечно же, понимал, что, встретив монстров, ему придется с ними сражаться и убивать их. От этой мысли его настроение ухудшилось. Сам он по натуре был человек добрый, и мысль об убийстве была ему неприятна. Но из того, что ему рассказывал Элем, стало ясно. «Очень скоро главными станут те, у кого есть сила, то есть перерожденные. А раз уж его друг дал ему шанс стать одним из них, он должен им воспользоваться. Пока Ян продолжил морально готовиться к первому сражению, Элим очень внимательно оглядывал туннель, по которому двигался. Еще на входе он заметил следы, и после некоторых размышлений и копошений в памяти он сделал вывод о принадлежности следов кабольдам. Абольдам. Кабольды были довольно неприглядными существами. Мелкие гуманоиды, обычно не выше метра ростом, с крысиным хвостом и мордой. Не то крысиной, не то собачьей, покрытой шерстью бледно-розового цвета. Как правило, они носили лохмотья, сделанные из кожи убитых ими существ, прикрывающие самое важное. А в качестве оружия использовали довольно примитивное каменное орудие. Металлическое оружие могло быть только у самых знатных камбольдов. По сравнению с гоблинами, их ремесленные навыки были хуже. Но зато практически все комбольды имели прирожденное родство с магией Земли. Благодаря чему многие из них часто использовали элементарное заклинание в бою или для прокладывания новых тоннелей. А еще эти твари любили ставить ловушки в своих тоннелях. Они не были какими-то суперсложными, но тем не менее оставались эффективны против невнимательного исследователя. Поэтому Эллиму приходилось проверять тоннель на наличие ловушек. Через какое-то время, идя по тоннели, он услышал шум. По мере движения шум становился все сильнее. Поэтому перед очередным поворотом он подал знак Яну остановиться, а сам подкрался к месту, где туннель расширялся. Расширенный туннель представлял собой небольшое пространство, где копошились кобольды. Их было семеро. Двое с помощью магии дробили часть стены на камни, которые остальные кобольды оттаскивали в сторону, освобождая место. Изучив место и понаблюдав еще какое-то время за кобольдами, Эллим удостоверился в невозможности прибытия подкрепления и отправился назад к своему товарищу. После того, как Ян узнал, что впереди враги и они будут атаковать, его сердце бешено застучало. Он очень волновался и, наверное, даже немного боялся, хотя, если быть честным, боялся он до чертиков. Видя повышенное волнение друга, Эллим поспешил его успокоить. «Не волнуйся так. Их семеро, но пятеро из них не обладают магией и серьезной угрозой не представляют. Это мелкие твари. С твоим окаменением им нужно навалиться все вместе, чтобы хотя бы пробить его. А с такой разницей в массе ты их просто сметешь. Проблемными будут двое с магией, но с ними разберусь я. Один? Может, лучше мне? Используя окаменение, я смогу выдержать их атаки, пока ты разбираешься с остальными. Ян считал, что раз у него есть защитный навык, который ему подарил Элим, Он должен выступать в роли авангарда. Элима, такая наивность от человека, в его воспоминаниях ставшего лидером сопротивления человечества в целом регионе, позабавила и заставила улыбнуться. «Не надо. Я справлюсь и сам. Те двое стоят у самой стены, поэтому сначала перед нами будут те, что послабее. Их и атакуем. Ты останешься добивать, а я возьму на себя тех двух. Тут главное не атаки выдержать». А устранить их побыстрее. В этом плане я буду получше. Хорошо? Ян кивнул, и они вместе покрались к противнику. В том месте, где туннель расширялся, они, прижавшись к стене, готовились к атаке. Когда большая часть Кабольда повернулись к ним спиной, Элли рванул в их сторону, а через секунду за ним выбежал Ян, обнаружив, что его вдруг двигался просто с нереальной скоростью. Кобольды всполошились. Увидев двух стремительно приближающихся людей, Эли мнесся в сторону двух кабольдов-магов, которые его только заметили. Пробегая мимо рядовых кабольдов, он нанес всего два удара. Полоснул одного из них по шее, второго по лицу. Остальные даже оружие достать не успели, когда на них налетел просто гигантский по их меркам ян. От одного его удара кабольд отлетел на пару метров. Увидев, как легко он смог нокаутировать противника, Покрытый каменной броней Ян пришел в восторг, и последние толики страха улетучились из его головы, после чего он с воинственным криком кинулся к остальным. Тем временем Эллим практически достиг комбольдов магов, которые уже начали использовать свои навыки. Все мелкие камни стали подниматься и на большой скорости двигаться в сторону атакующего их человека. Прищурившись и закрыв лицо рукой, он никак не отреагировал на шквал камней, а на полной скорости двигался в сторону одного из магов. Тот, видимо, ожидал, что его заклинание будет иметь большой эффект, поэтому не успел отреагировать, и Элим, врезавшись в него, впечатал беднягу в стену, и через мгновение его меч пронзил тому шею. Видя судьбу своего товарища, второй кобольд маг заревел что-то на своем языке, и вместо большого количества мелких камней к Эллиму устремилось лишь три. Но получи он удар в голову хотя бы от одного такого, стать бы уже он не смог. Поэтому в этот раз ему пришлось уклоняться от атак. Тем временем его противник отошел дальше и сделал еще один залп, от которого Элиму пришлось уклоняться. Это продолжалось какое-то время. Кабульт маг атаковал человека, не давая ему подойти ближе. Но ни одна его атака так и не смогла достать юркую цель. Но через несколько таких залпов Кабульт маг начал уставать, и интервал между ними стал больше, чем и воспользовался Элим, который использовал ману, чтобы одним рывком достать мага. Понимая, что приближающийся человек точно убьет его, Кабульд призвал все оставшиеся силы, и семь больших камней устремили в сторону нападающего, который уже отмел возможность избежать полного урона от отчаянной атаки, поэтому концентрировался лишь на самых больших и острых. Всего он схлопотал два удара. Один пришелся на ребра, другой на левую руку. Столкновение заставило его на секунду остановиться. Но он смог удержаться на ногах и в следующий миг снова двигался в направлении Кобольда, который, обессилив от последней своей атаки, уже практически не мог двигаться и уж тем более не мог защититься от большого глотка кожего. Мельком глянув на Яна, он улыбнулся. По сравнению с Кобольдом, его друг был настоящим гигантом. Из-за окаменения они не могли нанести ему урон. Поэтому Ян, преодолев свои ментальные барьеры, без труда убивал их и сейчас живых оставалось лишь двое. Но Ян в порядке, так что вернемся к нашим делам. Элим, глядя на бессильного Кобольда Мага, решил не убивать его сразу, а попробовать извлечь душу. После того, как Ян прикончил последнего, Элим придавил калином Кобольда Мага и, схватив за горло, попытался достать из противника душу. Подошедший Ян хотел окликнуть друга. У него сейчас было очень много разных эмоций, и ему не терпелось поговорить с Элимом. Но тот лишь сказал ему подождать, ничего не объяснив. Сейчас Элим не спешил и вспоминал, как он впервые смог излечить с противника душу. Это было в одном из подземельй на Аргарда мира, захваченного демонами уже после того, как Земля пала. Элим сосредоточился на этих воспоминаниях и ощущениях, пытаясь повторить то, что уже он когда-то сделал. Через пару минут Кобольд под ним начал вырываться и кричать: Но, как и в прошлом, Элим держал свою жертву крепко. Через несколько минут, которые показались для Кабольда вечностью, Элим сумел извлечь душу из тела врага и заключить своем В этот момент Ян увидел, как светло-березовый сгусток энергии из тела Кабольда вошел в руку его друга, а после поднялся, исчезнув под одеждой. Ян не видел, но сгусток остановился недалеко от сердца Элима. В прошлом, когда Элим схватил душу врага, она чуть не отобрала у него контроль над телом. Но сейчас. Хоть он и снова стал слабым перерожденным, его душа никак не изменилась и была такой же сильной, как и раньше. Почувствовав ее, душа Кобольда была так напугана, что не смела и пискнуть. «Ну что же, ждите, дорогие мои. Собиратель души вернулся!» Элим чувствовал, как трясется и трепещет душа Кобольда, заключенная в его духовном мире. Как только его душа покинула тело, оно погибло, и перед Элимом появилось, видимо, ему одно сообщение. Получен второй уровень. Элим усмехнулся, увидев новую особенность. «Просто подождите. В этот раз вам всем конец». Собиратель душ. Описание. «Вы настолько расчетливы и жестоки, что не оставляете в покое своих врагов даже после смерти». Собирая и храня их души в своем теле, вы способны использовать их силу себе на благо. Воспоминания из прошлого нахлынули на него. Все те беды и трудности, через которые он прошел со своими друзьями, а потом, когда их всех не стало в одиночку. Тогда он слишком поздно получил силу, но теперь со своими знаниями такого не случится, и каждая тварь, что наступит на Землю, станет его жертвой. С тобой все нормально. Спросил своего друга Ян, видя, как сильно нахмурился его друг. Голос Яна вытащил Элима из потока воспоминаний, и ему пришлось ответить. «Просто отлично. Теперь я второго уровня и получил пять очков характеристик». «Получил? Типа можешь распределить как в РПГ? удивился Ян. «Нет, они распределились сами. Два в магию, один в выносливости, два в ловкость», – уточнил Элим. Точно узнать, каким способом распределялись характеристики, было невозможно. Но рабочая версия считалась, что распределение зависит от используемых способностей. Если вы использовали заклинание, то больше очков уйдет в магию. Если вы в бою ориентируетесь на скорость, то больше очков уйдет в ловкость. Были и другие способы поднятия характеристик, но в ближайшем будущем они недоступны. Поэтому Эллим решил не думать об этом. «Сами?» но тогда мы не узнаем, как. Посмотрим, что будет у меня, и сравним». «А что ты сделал с этим Кобольдом? Он брыкался так, как будто ты его сжигал заживо». «Ах, это...» Элли не хотел при первом походе с Еном пробовать поглощать души, но кобольд истративший всю ману, был слишком легкой мишенью, чтобы от нее отказываться. «В общем, у меня есть особенность, но она довольно неприятна, как ты уже успел заметить». Элим указал на Кабольда. «И поэтому ты мне не рассказал?» – удивился Ян. «Я могу собирать души этих монстров. Как ты видел, процесс извлечения не самый приятный. И вообще это довольно стрёмно, поэтому я тебе не рассказывал. Мало ли, как ты это воспримешь». «Как я это восприму?» Ян замолчал, выдерживая паузу. «У моего друга есть, скорее всего, эпичная особенность, а учитывая нынешнюю ситуацию, все отлично». Так ты сейчас забрал душу этого Кобольда? Яна распирала от любопытства. Он понимал, почему его друг не рассказывал ему и не стал обижаться. Вроде да. Элим был довольно удивлен столь спокойным отношением Яна, в который раз убедившись, насколько тот хороший друг. И Как ощущение? Это довольно сложно описать. тот Элим говорил чистую правду. Он действительно не знал, как словами описать его ощущения. Могу только сказать, что сейчас душа этого кобольда меня боится. Ну, я бы тоже боялся, окажись на его месте. А как это использовать, ты знаешь?» Элим покачал головой. Сейчас он, естественно, не мог этого знать. Но в голове у него были десятки способов использования захваченных душ. От самых очевидных и до самых страшных. Тогда что будем делать дальше? Из полезного тут могут быть только книги навыков. «Сейчас поищем немного. Мало ли, пропустили в порыве боя. А потом сразу уходим. Не стоит тут задерживаться». Через несколько минут поисков, так и ничего не найдя, они отправились обратно в главный туннель. Когда они выходили, Элим поморщился, забрасывая сумку себе на плечо. Удары Кобольда дамага просто так не прошли. По всей видимости, у него треснули пара ребер. После этого он подвигал левой рукой. Она побаливала, но кости были целы. «Ты в норме?» Глядя на все манипуляции, друга спросил Ян. «Меня немного зацепило, но я в порядке. Идем дальше». После этого они уже привычным привычном для себя режиме двинулись вперед. Элим слегка спешил, так как знал, не стоит задерживаться в местах с трупами. В подземельях водятся разные твари, и некоторые из них привлекают запах крови, и учуять они его могут с очень большого расстояния. Ян же был в крайне приподнятом настроении. Его первый бой прошел очень удачно, поэтому он был взволнован, предвкушая следующий. Все это было началом огромного приключения, о котором так давно мечтал Ян, во время долгих лет за брюшки школьных предметов. Его родители были консервативными и строгими, поэтому ему приходилось подолгу учить далеко не самые интересные ему вещи. Когда они с Эллифом еще нормально общались, каждая их встреча была маленькой авантюрой, и ему всегда было весело. Но после того, как его родителей не стало, они видели всего пару раз. И вот Элим снова появился в его жизни. Но только теперь он втянул его не маленькую авантюру, а в самое настоящее приключение, и это его очень радовало. Видя, как лицо его друга буквально светится, Элим все понял. Сейчас Ян представлял себя таким рыцарем-авантюристом, покоряющим неизведанные миры. Элим грустно улыбнулся, понимая, каким жестоким будет удар о реальность. Сейчас только Элим был готов к той туче проблем, что ждет их мир через пару лет. Ладно, пусть пока побудет рыцарем. Все равно никак подготовить к дальнейшему его я не смогу. Повнимательней, Ян. Мы еще в подземелье. Вернул к реальности друга Элим. Услышав замечание, витающий в облаках Ян снова сосредоточился, и через какое-то время они вернулись обратно в главный туннель, где остановились на очередной привал. Ян уселся и достал ту кучу еды, что они с собой взяли. Элим взял с собой достаточно припасов на пару дней, хотя идти на столь долгий срок он не собирался. Однако у подземелья часто свои планы на его исследователей, и нужно быть к этому готовым. Они устроились на отдых в главном туннеле, где они проверили все ответвления позади и несколько впереди. Подкрасться к ним незамеченным не получится, поэтому Элим позволил им воспользоваться газовой горелкой для разогрева пищи. Запах вполне может привлечь какую-нибудь группу запутавших подземников или зверя, но в своей способности вывести Ян из подземелья Эллим был уверен. Сейчас его друг потратил много энергии на сражение, и его мозг, возможно, потратил не меньше из-за волнения и переизбытка эмоций. При таких затратах нужно много есть, чтобы восполнить потери. Хотя Ян пока еще не обладал привередливыми вкусовыми предпочтениями и больше налегал на батончики, чем на консервы. А вот для собирателя душ. Успевшего в свое время и сырого мяса наесться и гнильцы попробовать, то шонка оказалась на верхушке вкусового удовольства. Ну что, идем дальше? Спросил через пару минут элим начав собираться. Ян кивнул из готовности поднялся, после чего парни продолжили свой путь. Друзья двигались по очередному ответвлению. Сейчас они шли уже на менее почтительном расстоянии. После нескольких наставлений и пары часов практики. Ян научился передвигаться, не оповещая всех впереди о своем приближении. По крайней мере, самые глухие его точно не услышат. Сейчас он выглядел куда более сосредоточенным и спокойным, чем некоторое время назад, что еще раз подтвердило правильность решения Элима устроить привал и дать другу успокоиться. «Может, нам стоит оставлять какие-то пометки? А то я уже не уверен, что мы сможем вернуться обратно». Тихо проговорил Ян. Они блуждали по подземелью довольно долго, и я уже не был уверен, где они находятся и смогут ли вернуться обратно. По пути они встречали несколько развилок и пересечений тоннелей, поэтому не было ничего удивительного в том, чтобы у него возникла такая мысль. «Я точно помню, где мы, не волнуйся. Но если хочешь, можем нарисовать карту в телефоне, чтобы не держать все в голове, благо 21 век на дворе», – ответил Элим. С его опытом ему такое было не нужно. Он мог держать в голове карту настоящего лабиринта и прекрасно по ней ориентироваться. Но откуда могут быть такие способности у его друга? Поэтому, чтобы он не волновался, они нарисовали карту с помощью какого-то приложения на телефоне Яна. Получилось довольно криво, но этого было достаточно, чтобы его друг меньше волновался об обратном маршруте. Через какое-то время Элим резко остановился и поднял руку с сжатым кулаком. Такое было уже не впервые, поэтому Ян, двигавшийся чуть позади, сразу остановился, стараясь не производить никаких звуков. Элим показал ему несколько условных знаков, которые они должны были использовать в случае, когда нельзя будем говорить. Они были несложными и понятными интуитивно, поэтому запомнить их для Яна не составило труда. За все время их путешествия Такое случилось несколько раз, и практически всегда это означало, что впереди враг. После нескольких схваток Ян реагировал на встречу с противником куда спокойнее. Сердце по-прежнему начинало бешено стучать, но никакой дрожи в руках уже не было. Элим же тем временем прислушивался к звукам впереди. Они были очень тихими. Но сосредоточившись, он сумел понять, что звуки впереди – это звуки боя. А если две стороны дерутся между собой то это отличный шанс для третьей стороны прикончить их всех. «Впереди кто-то сражается, готовься. Если их будет не слишком много, то нападем. Проинформировав товарища, Элим быстро двинулся вперед, а через мгновение его друг последовал за ним. По мере движения звуки сражения становились все отчетливее, и их теперь хорошо слышал даже Ян. Элим впереди видел, что на пересечении туннелей было небольшое открытое пространство, в котором сражались гоблины и камольды. Он забавил шаг и прильнул к стене. Ян без слов повторил за своим товарищем, после чего они продолжили двигаться вперед. А тем временем сражение набирало обороты. Гоблины, обладающие численным преимуществом, практически окружили Кабольдов, но среди них было несколько магов, которые сдерживали натиск противника, а во время их предышек выступали обычные Кабольды. Среди гоблинов Элим также заметил несколько необычных. Похожих на того гоблина командира, которого он убил во время своего первого похода. Но главным, скорее всего, был гоблин серой Робби с деревянной, раскрашенной маской на лице, и обешенной кучей разных амулетов с костями еще бог знает чего. В руках он держал короткий деревянный посох, на вершием которого служил некрупный оранжевый кристалл. Шаман с магическим кристаллом в посохе. ха Судя по цвету огненный, скорее всего, магия огня. Элим быстро оценил, вероятно, главного оппонента. Шаманы были довольно почитаемы в гоблинском обществе и использовали магию различных направлений, от магии стихии до темной магии и магии проклятий. Шаман никак не принимал участия в битве и просто наблюдал. Рядом с ним стояли два хорошо экипированных охранника. Гоблинов было около трех десятков. Кабольдов же было чуть больше десяти, поэтому ход сражения был предрешен. Хоть среди них и было несколько магов, и сейчас они наравне сражались с гоблинами, как только в игру вступит шаман, чаша весов склонится в сторону гоблинов, и кобольтам придет конец. А я-то надеялся на легкую добычу. Если все таки продолжится, то как только маги кобольтов устанут, шаман вступит в битву, и гоблины обойдутся без серьезных потерь. Либо атаковать сейчас, либо уходить. Элим начал двигаться назад и, отойдя на некоторое расстояние, объяснил ситуацию Яну, который также понимал положение, в котором они оказались. «Предлагаю напасть!» Сходу озвучил свое мнение Ян. Яну очень хотелось догнать Элима, который уже достиг второго уровня, что бы ни случилось. Ян все таки молодой парень, и чувство юношеского самолюбия никуда не делось. Элим также хотел напасть, но, видя, как ведет себя друг, это желание начало спадать. Он не сомневался, что сможет убежать, если будет нужно. Но вот то же самое про Яна он сказать не мог. Даже с его окаменениями, если его окружат, выбраться ему будет довольно трудно. К тому же парень еще явно не осознал, куда попал и чем занимается. Для него это была какая-то игра и та легкость, которую он согласился перебить, а я наверняка именно так и представлял сражение. Так много живых существ лишь подтверждало такую оценку. Ему еще предстоит понять, что, во-первых, это не игра, а реальная жизнь, где Ян рискует, собственной головой. Хотя вряд ли до него это дойдет, пока не появятся реальные риски ее потери. А во-вторых, эти гоблины и кабольты тоже живые существа, пусть и примитивные, но они тоже испытывают эмоции. Зачастую вполне человеческие. Хорошо. Спустя пару секунд раздумий согласился Элим. Но если я говорю убегать, ты бежишь. Это ясно? Да. Точно. Эльм хотел быть уверен, что его друг отступит, как только он скажет. Да не бойся, жить я хочу больше. Если ты скажешь отступить, я так и поступлю. Ян, конечно, хотел догнать своего друга. Но все-таки нет ничего ценнее собственной шкуры. Пока он жив, у него будет возможность догнать товарища. Тогда действуем так. Ты же видел того гоблина в маске с охранниками? Первым атакуем его, охранники на тебе, а его я возьму на себя. Бой будет долгим, поэтому постарайся использовать окаменение только когда нужно, чтобы не тратить на ману. И да, гоблины, как я успел заметить, довольно пугливы, поэтому если зарешь во всю глотку во время атаки, можешь получить преимущество. Но на их лидеров это вряд ли подействует. Ян кивнул, давая понять, что все понял, после чего они медленно двинулись в сторону поля битвы. Ситуация оставалась прежней. Кабульды-маги все так же сдерживали натис гоблинов с помощью своих заклинаний. Гоблины же старались не попадаться под их удары, пытаясь источить противника, облегчая работу для шамана, который, как и раньше, просто наблюдал за боем со стороны. Элим готовился атаковать и составлял план действий предстоящей битвы. Шаман со своей стражей стояли практически в центре свободного пространства между туннелями, а остальные гоблины прижали своих противников к стене. Их позиция была сбоку от всего происходящего. Поэтому, если ударить быстро, может получиться убить шамана мгновенно. Сейчас Элим выжидал удобного момента для атаки, и когда один из кобольдов магов создал особо мощное заклинание, привлекая внимание всех присутствующих, Элим, а за ними Ян, рванули на полной скорости к своим противникам. Ян в очередной раз поразился скорости своего напарника, который уже приблизился к шаману и его охранникам. К сожалению, шаман оказался куда более внимателен, чем его охрана, и заметил Эльма. Кристалл на вершине посоха засиял, и над шаманом начали появляться огненные шары, а через мгновение они полетели в сторону приближающегося человека. Эльм, ожидавший чего-то подобного без особого труда уклонялся, но чем ближе он подходил, тем сложнее было уворачиваться от атак. Стоявшие ранее в ступоре охранники обнажили свое оружие и двинули в сторону Элима, которому уже подоспел Ян. Итак, битва разделилась на две. Ян против гоблинов-охранников и Элим против шамана. Кабольды, заметившие изменение соотношения сил, бросились в яростную контратаку. Пока шаман-гоблинов не может вступить в бой, у них есть шанс выбраться отсюда. Шквал заклинаний обрушился на гоблинов и появились первые потери с их стороны. Маги Кабольдов не пожалели силы, разом убили нескольких противников. Видя такое отчаянное сопротивление, гоблины засомневались. Но командиры из их числа не поддались панике от мощного отпора Кабольдов и направили своих подчиненных в новую атаку. Один из них развернулся, намереваясь попросить помощи у шамана и застыл в оцепенении. Два неизвестных существа напали на их лидера и не просто напали. Шаман их племени отступал. Элим после встречи с Кобольдом магом собирал все мелкое оружие, что использовали их противники, убитые ими по пути сюда. И теперь, уклоняясь от атак шамана, он время от времени бросал него чем-нибудь острым. Оружие было сделано крайне грубо и неумело. Но даже так Элим умудрился дважды попасть по шаману. Шаманы гоблинов концентрировали свое внимание на атакующей магии дальнего действия. И в отличие от гоблина, командира обладали телом, которое было слегка лишь сильнее тела обычного гоблина. Поэтому даже две атаки Элима были для шамана довольно ощутимым ударом. В стороне от них Ян, покрытый каменной броней, сражался с гоблинами-стражниками. У него дела шли не так хорошо. Два телохранителя, хоть и были явно слабее двухметрового Яна, но имели куда больший боевой опыт, чем он. На броне парня были видны следы от порезов. Некоторые из них пробивали её полностью и наносили небольшие повреждения самому человеку. Ян в долгу не остался, и на телах обоих его противников енились свежие раны, так что у них было пока ничья. А вот сражение между гоблинами и кабольдами было далеко не таким спокойным, и превратилось в яростное столкновение. Кобольды, понимая, что это их последний шанс выжить, отчаянно пытались прорвать окружение и вырваться в тоннели. Потери с обеих сторон уже были довольно ощутимы и продолжали расти. Гоблины хотели помочь своему командиру, но кобольды атаковали так яростно, что отправить кого-то сильного на помощь они не могли. Шаман, видя такое положение дел, начал волноваться. Мало того, что откуда ни возьмись появился этот странный сильный противник, так еще и кабольды начали яростную атаку. От оценки ситуации его отвлек пролетевший рядом с головой кинжал. Разозлённый шаман отправил новую порцию огненных шаров противника, но ни один из них не достиг своей цели. Элим вертелся как уж на сковородке, уклоняясь от атак противника, и пытался сократить дистанцию между ними, попутно бросая в него трофейное оружие. Элли мог поддержать такой темп сражения довольно долго, ведь он не использовал ману для уклонения, а вот шаман, как и любой другой маг, не хотел затягивать бой, особенно учитывая плачевную ситуацию с камбольдами. Шаман остановился и прекратил поливать Элима огнем, намереваясь прикончить его одним ударом. Кристалл в его посохе начал ярко светиться, и Эллим понял, что сейчас будет, и решил этим воспользоваться. Он не бросился на шамана, а двинулся в сторону от него. Шаман посчитал, что его противник пытается сбежать в туннель и, издав ликующий вопль, создал волну огня, в которой с ужасающей скоростью двинулась в сторону человека. Животный оскал отразился на его лице, когда он увидел волну огня. Используя ману для ускорения, Эллим смог уклониться от атаки, лишь слегка опалив волосы, после чего рванул в сторону ошарашенного шамана. В это время волна, не останавливаясь, двинулась прямо в спину ничего не подозревающим гоблинам, а через мгновение по подземелью разнесли жалобные крики охваченных огнем подземников. Видя такой результат своих действий, шаман пришел в ужас, а через секунду на него накатила ярость. Он призвал новую порцию огня для атаки. Элим уже находился вплотную к шаману, когда тот начал новую атаку. Через мгновение пронзил его своим мечом, после чего огненные шары, призванные шаманом и летящие в его сторону, начали пропадать. Лишь один успел долететь до него. Огненный сгусток обжег плечо своей цели и исчез, истратив всю энергию. После этого Элим стал искать взглядом своего друга, и через мгновение заметил его убивающим дух из лежащего на земле гоблина-стража, а второй его противник лежал недалеко на земле с ножом, торчащим из глаза. Элим не увидел никаких серьезных ранений на теле Яна, после чего окликнул его и указал в сторону остатков сражающихся кобольдов и гоблинов. Их осталось не более десятка, все раненые и обессиленные, но все равно ни Элим, ни Ян не бежали в бой сломя голову, ведь выжившими были самые сильные из тех, кто начал сражение. Подобрав удобный момент, парни вдвоем устранили сильнейших из них, после чего занялись их сородичами послабее. Прикончив последнего гоблина, Ян устало плюхнулся на землю недалеко от места побоища. «Ты в порядке? Есть какие-нибудь серьезные ранения?» – спросил Элим. Он начал тщательный осмотр товарища. Одежда Яна превратилась в лохмотье. На ней виднелись многочисленные порезы. Гоблины-стражи нанесли нещетное количество ударов, пытаясь пробить его броню, но лишь в паре мест можно было увидеть кровь. «Да, в порядке. Теперь я тоже второго уровня», — сказал улыбающийся Ян, после чего его взгляд упал на плечо Элима, и он изменился в лице. «А ты как? Выглядит не очень». Элим, оценивая, взглянул на место, куда пришелся, после чего сказал. «Думаю, ожог второй степени. Ерунда. С Маной в теле я не думаю, что возникнут какие-то проблемы в лечении подобного». «Мана» действительно могла помочь в восстановлении. Даже без ведома человека она помогала залечить раны, а при наличии соответствующих навыков можно было регенерировать подобные за считанные минуты. «Ладно, болтать будем позже. Теперь нам надо собрать все трофеи. Ищи книги навыков, металлическое оружие и броню оттенком. Таким, как у моего меча». Эллин продемонстрировал клинок своего оружия для наглядности. После этого парни разошлись по полю боя в поисках трофеев. Эллим сразу же направился к трупу шамана и, взяв его посох, вырвал из старой деревяшки огненный кристалл. Такие кристаллы были разных типов – огненные, водяные, земляные и так далее. По сути, они были конвертерами энергии. Допустим, если маг мог создать за раз четыре огненных шара, то с помощью огненного кристалла, который поможет преобразовать ману, маг может создать 5 или даже больше. Рядом с шаманом также оказались и книга навыка «Огненный шар», которая тут же отправилась к нему в рюкзак. Через несколько минут рыскания их добыча стремительно росла. У них в руках уже были три книги навыков и куча металла, из которого Эллин планировал сделать себе и Яну оружие. Когда они почти закончили мародерствовать, в одном из тоннелей раздался рев, и из него вышел неизвестный им монстр, привлеченный звуками и запахами недавно окончившегося сражения. Ян оцепенел, когда увидел вышедшего из тоннеля монстра. Огромная тварь, покрытая серой шерстью и по сравнению похожая на волка или собаку, была метра полтора ростом, даже стоя на всех четырёх лапах. Передние были более развитые и даже чем-то напоминали человеческие, если не брать в учет огромные, острые как бритва когти. Морда этого существа была похожа на голову летучей мыши. Такой же уродливый большой нос, огромные уши и небольшие глаза. А завидев большие клыки в пасти этого существа, Яну поплохело. баргестр Элим опознал тварь моментально и начал вспоминать все, что можно. Он не помнил, почему этих тварей назвали таким странным именем, но точно знал, что на первом этаже подземелья они были одними из самых сильных видов монстров. Баргестры, как правило, ходили поодиночке и питались либо падалью, либо небольшими монстрами-одиночками. Они могут без проблем справиться с десятком других обычных гоблинов но предпочитает не рисковать, выискивая одинокую цель или немногочисленную группу слабых существ. Большинство из них не обладало какими-то магическими способностями, но даже без них их крепкого телосложения и острых когтей было достаточно, чтобы справиться практически с любым противником на своей территории. Сейчас Баргестер осматривал окрестности и оценивал двух необычных живых существ, которые стояли по центру поля боя. Собственно... Только из-за огромного количества трупов он не напал на этих двоих сразу. Если это устроили эти двое, то и ему не поздоровится. Ян, медленно, не поворачиваясь к нему спиной, иди ко мне. Начал негромко инструктировать Элем друга. Сейчас он и Баргестер находились на одинаковом расстоянии от Яна, который находился между ними. Ян из места не сдвинулся, оцепенев от ужаса. Баргестр сначала бросил взгляд на Элима, Тот не выказывал никаких признаков страха и спокойно смотрел на него. После чего в его поле зрения попал Ян, который, в отличие от своего друга, боялся появившегося монстра. Противниками, которых они с Элимом встречали ранее, были только гоблины и кабольды, которые были маленькими и худыми, но страшными он их не считал. Но сейчас, от взгляда твари перед ним, у него кровь стыла в жилах. Ян! Медленно иди ко мне! Уже громче повторил Элим. На этот раз Ян его услышал и, выйдя из оцепенения, медленно, не поворачиваясь пошел назад. Баргестер чувствовал, как человек, на которого он смотрит, его боится. А значит, он слабее, но второй не выказывал никаких признаков страха, и это его беспокоило. Элим не двигался и внимательно смотрел на монстра если он увидит хотя бы малейшие признаки, указывающие, что тот собирается атаковать, твориница ему наперест. Ян тем временем двигался в его сторону, спиной вперед, так как он неотрывно следил за тварью перед ним, увидев, что у него под ногами возможности не было. Поэтому, споткнувшись об лежачего на земле Кабольда, Ян полетел на пол. До сих пор сомневающийся в увидев, как человек споткнулся, отмел все сомнения и на полной скорости ринулся в сторону падающего Яна. Элим отреагировал моментально и бросился на перерез. Он влил огромное количество маны в ноги, максимально ускоряясь. Сейчас Ян был уже ближе к нему, но он все равно не был уверен в своей способности обогнать Баргестра, поэтому готов был повредить ноги, лишь бы успеть первым. «Активируй броню!» – скомандовал Элим на бегу. Ян, услышав это, больше на автомате, чем осознанно покрыл свое тело броней. Когда Баргестр уже почти набрался до все еще лежащего Яна, у него на пути появился Элим с мечом в руке. Монстр не собирался отступать, поэтому никак не замедляясь, атаковал появившегося перед ним противника. После первого обмена ударами у Элима появились большие порезы от когтей на груди, а у оркестра огромная, длинная рана в боку. Не прошло и секунды, как они снова обменялись ударами, примерно с тем же результатом. Но отступать никто не решился, и сражение продолжилось. Элим, хоть и был невероятно умелым бойцом, даже с помощью маны не мог преодолеть разницу в физических возможностях между ним и его оппонентом. Только благодаря своему мастерству, ему удавалось сводить их поединок в ничью. Любой другой человек на его месте уже был бы мертв. Янжи до сих пор был на земле, со страхом наблюдая за схваткой его друга и монстра. Баргестр был неглупым и прекрасно понимал сложившуюся ситуацию. Незнакомец, с которым он сражался, защищал другого, более слабого. Товари уже видела такое, как родители защищают маленьких детей, решив этим воспользоваться, Он бросился перемиком в сторону лежащего на земле человека. Элим ринулся ему наперерез. Но когда он уже был готов вондить противника меч, тот изогнулся всем телом и напал на него. Когти с левой лапы монстра впились Элиму в спину. А правый монстр выбил из его рук меч и собирался вцепиться ему в шею своими клыками. Элиму не оставалось ничего, кроме как схватить пасть монстра голыми руками. Клыки Баргестра сразу же впились ему в ладони. Сейчас Элим уже лежал на земле а огромный моргестер пытался достать клыками шею, крепко вцепившись жертву когтями. Эта сцена будто переключила какой-то скрытый рубильник. Пока его друг сражался, рискуя собственной жизнью, чтобы его защитить, Ян просто сидел и наблюдал за всем этим. Накативший страх быстро сменился стыдом, а тот, в свою очередь, вылез со вспышкой ярости. Уже ни о чем не думая, парень рванул на врага. Каменная броня окрепла. Мана, повинуясь бессознательному порыву, зашевелилась по всему телу. Ноги наполнились силой, разогнав человека на недоступной ранее скорости. Правая рука потяжелела, мышцы напряглись до предела под действием маны. Приблизившись к баргестру, Ян покрытым камнем кулаком ударил своего противника в бок. Предварительно подобрать какое-нибудь оружие в таком состоянии парень просто не додумался. Его удар, однако, оказался куда сильнее, чем он сам ожидал. Послышался звук ломающихся костей, а после болезненного монстра. Ян хотел нанести очередной размажестый удар, но маргестр отбросил его лапы от себя. Внимание звери переключилось на новую жертву. Элим прекрасно понимал даже используя окаменение на максимум, Ян не сможет защититься от атаки этой твари. И как только она до него доберется, его друг умрет. Наружу вылез губитель миров. Элим издал громкий рёв после чего его глаза стали светло-бирюзового цвета, и такого же цвета энергии покрылась рука, указывающая в сторону противника. Баргестер, уже было собравшись вцепиться в шею пытающегося встать в Яна, почувствовал страшную боль. Повернувшись назад, он увидел, что прямо из пола торчали два острых клина, которые глубоко вондились в его тело. Не успел он ничего понять, как на него обручился удар, а потом еще один, и еще и еще. Элим бил своего противника, не жалея маны с каждым ударом насаживая того на каменные клинья все сильнее. Баргестр брыкался и выл от боли, но ничего сделать не мог, когда он почти умер. Эллин перестал осыпать его ударами, а крепко схватил за голову, заревев как животное ему прямо в морду. Через секунду монстр завопил так сильно, что казалось, его услышало всё подземелье. Ян сразу понял, что друг забирает душу твари. Через пару секунд Баргестер умолк а светлый бирюзовый сгусток энергии от руки Элима отправился к сердцу. Душа Баргестра хотела что-то сделать, но как только почувствовала душу Элима, не смела и шевельнуться, тысячу раз проклиная тот момент, когда еще обладая телом, решила напасть на этих двоих. Поглотив душу противника, Элим сразу рухнул на пол. Этот бой отнял у него много сил не только физических. Мана в теле практически закончилась. Ян бросился к другу, как только тот упал. К его счастью, тот не потерял сознание, а просто был сильно измотан. «Прости!» Тут же извинился Ян. «Я так испугался, если бы я...» «Давай об этом потом. Надо уходить отсюда. Бери рюкзаки и достань степлер», — ответил Элим. Сейчас ему было не до Яна, да и они были не нужны. Его реакция была вполне естественна при таких обстоятельствах. Ян быстро схватил их вещи, и кп через пару секунд выпотрошил из рюкзака медицинский степлер, которых они взяли с собой целых три. Элим к этому